Сказка. Он изо дня в день слышал об их приближении, волновался и потому посмеивался. Дождь. У волхвов подмокнет Ладан, а самому было страшно, что Лига возьмет их в плен и перехватит у него, прежде чем они прибудут на место со всей великой помпой и громкой хвалой, которой собирались почтить его». Когда они были еще в нескольких днях пути от Луары, он выслал им навстречу многочисленный отряд, якобы в виде почетного конвоя, но на деле с более серьезной целью. После этого он стал ждать их в своем турском замке и ждал долго. В пути один из престарелых венецианских вельмож захворал. «Да, республика весьма стара» сказал Генрих своему дипломату Филиппу Дюплеси морнею Старейшая в Европе сир. Она была в числе могущественнейших, теперь же она наиопытнейшая. Кто говорит «опыт», обычно не понимает, что под этим подразумевается упадок. Тем, что едут сюда, известно и это. Так вникните же в происходящее». Это мудрейшая республика. Главная ее забота в том, чтобы с достоинством нести старческие немощи и отодвигать конец. Она держит лучших наблюдателей при всех дворах. И все читает, читает донесения. Вдруг она встрепенулась, она действует. Венеция бросает вызов всемирной державе, она воздает почести вам, после вашей победы над всемирной державой. Как же велика значит ваша победа? Я поразмыслил над своей победой. Победа, господин де Мурней. Начал Генрих, запнулся и, прежде чем продолжать, быстро прошелся взад и вперед по каменной зале Турского замка. Товарищ его юношеских лет следил за ним глазами и в который раз решал, что правильно выбрал себе государя. Этот одному только Богу воздает хвалу за свою победу. Непреклонный протестант снял шляпу при этой мысли. Так стоял он, сорокалетний человек, в темной одежде. Шею, по обычаю его единоверцев, окружал скромный белый отложной воротник. Нижняя часть лица у него была сократовская, лоб высокий, необыкновенно гладкий и восприимчивый ко всяческому свету. Мурней. Генрих остановился перед ним. Победа стала не та, что прежде. Оба мы знавали ее иной. Сир. — возразил посол ясно и невозмутимо. — В прежнем вашем звании короля Наварского вы вразумили несколько злонравных городов, которые были непокорны вам. Десять лет трудов и усилий, и в итоге одно значительное сражение. После этого крылатая молва Фама достаточно прославила вас, чтобы вы сделались наследником французской короны. Король Франции, каковым вы стали теперь... «Будет менее кропотливо бороться, более величаво побеждать, и Молве придется в его честь живее взмахивать крылами». Если бы разница была только в этом, Мурней, после той моей победы, ради которой венецианцы едут сюда, я осадил Париж и ушел ни с чем». Разве венецианцы этого не знают? До Венеции далеко, и они уже были в пути. Они могли воротиться, ведь они люди умные. Им ли не понять, что значит, когда королю приходится осаждать собственную столицу, и притом том тщетно? Поубивал, пограбил и ушел, взглянув с колокольни в город и испугавшись какого-то монаха при военной удачи, Сир. Так мы это объясняем. Но что это на самом деле? В то время, как я охранял одни ворота, Майен вступил в другие. Переправился через мост, который по моему приказу должны были снести, но не снесли. Вот что такое военная удача. У меня есть подозрение, когда побеждаю я, О ней можно сказать то же самое. Дело рук человеческих, Сир. Все равно есть же полководцы, Генрих Ассекция. Он вспомнил полководца по имени Парма. Тот не полагался, как гласит о его мастерстве молва, на военную удачу и не отговаривался тем, что все дело рук человеческих. Речь идет об Александре Алессандро Фарнезе, герцоге Пармском 1545-1592, полководце и государственном деятеле Испанской монархии с 1578 года, наместнике испанского короля Филиппа II в Нидерландах. По его приказу Фарнезе осуществил в 1590 году «Прорыв линии войск Генриха IV, осадившего Париж». Примечание редакции. «Мурней!» — воскликнул Генрих и встряхнул своего советчика. «Ответь мне, могу я побеждать? Мое призвание — спасти это королевство». Но спокойнее был мой дух, когда никто еще не ехал сюда воздавать мне почести прежде времени. В Венеции угодно считать, что вы победили, Сир. Она не вернула бы своих послов, даже если бы ваше войско пришло в полное расстройство. Генрих сказал, «Итак, мне дано познать, что слава одно недоразумение. Я заслужил ее» а награжден ею все-таки незаслуженно. И тут же выражение лица его изменилось, он повернулся на каблуках и весьма игриво принял тех господ, что как раз входили к нему. То были лучшие его сподвижники, нарядившиеся в новое платье. — Молодец, Делану! — вскричал Генрих. — Рука железная, а переплыл реку. «Молодец, Рони. На вас драгоценности из хорошего дома, хоть не из вашего собственного. А уж сколько денег нашли и забрали вы в парижских предместьях! Не сделают ли мне вас своим министром финансов вместо толстяка до?» Он огляделся, ему показалось, что они мало смеются. «Ничего я так не боюсь, как людей невеселых». Это люди неверные. Те молчали. Он по очереди всматривался в каждого, пока не угадал всего. Тут ему кивнул его верный добинье, сперва товарищ по плену, затем боевой соратник, неизменно смелый, неизменно праведный и в стихах, и в делах. Этот испытанный друг кивнул и сказал, «Сир, так и есть». Насквозь промокший гонец прибыл, как раз когда мы уже приоделись для приема. Страх охватил Генриха. Он дал ему утихнуть. Только вполне овладев голосом, он весело ответил старому другу. — Что поделаешь, Агриппа? Военная удача переменчива. Послы воротились. Но они еще передумают ибо скоро я дам новое сражение. За дверьми послышался сильный шум. Они распахнулись. Между двух стражей появился, запыхавшись, не в силах вымолвить ни слова, насквозь промокший гонец. Его усадили и дали ему напиться. — Это уже другой, — заметил Агриппа добенье Наконец тот заговорил. Через полчаса послы будут здесь. Генрих, как услышал, схватился за сердце. Теперь я заставлю их ждать до завтра, после чего поспешно удалился. За ночь свершилось чудо, и ноябрь превратился в май. С юга повеял теплый ветер, разогнал все тучи, Небо простерлось светло и широко над парком Турского замка, над рекой, медленно и вольно протекавшей вдоль полей посреди королевства. Стройные березы стояли почти оголенные. Из замка видно было, как причаливают корабли, на которых переправлялись послы. Их поселили в загородных домах на том берегу. У окон первого этажа вровень с землей Расположился двор, кавалеры и дамы, разряженные, так богато, как только могли или считали подобающим. Роклор оказался всех изящней. У Агриппы были самые большие перья. Фронтенак соревновался с Рони. У последнего на шляпе и воротнике было больше драгоценностей, чем на платьях дам. Но лицо его, молодое и гладкое, выражало ту же умную сосредоточенность, что и обычно. Появилась сестра короля, сразу же показав себя прекраснейшей из дам. На высоком воротнике из кружев и алмазов покоилась ее изящная белокурая головка. Лицо дамы, по-придворному чопорное, все же обнаруживало внутреннюю ребячливость, которую не стирает ничто. Она была еще на пороге, когда ее, затканное золотом покрывало, зацепилось за что-то. Или, быть может, хромая нога подвела ее. Весь двор выстроился шпалерами на пути принцессы. Тут она видит, как в противоположную дверь входит король ее брат. Короткий радостный вскрик, она забыла о себе... Она без малейшего труда пробегает несколько шагов. Генрих. Они встретились на середине залы. Екатерина Бурбонская преклонила колено перед братом. Они вместе играли в начале жизни. Они путешествовали по стране в неуклюжих старых колымагах вместе с матерью своей, Жанной. Милая наша мать, хоть и была больна и беспокойна, но сколь сильна через веру, которой учила нас. И оказалась в конце концов права, хотя сама умерла от яда злой старухи королевы, да и на нашу долю выпало немало страшного и тяжелого. И все же мы сейчас стоим посреди залы, в сердце королевства, мы теперь король с сестрой и собираемся принимать венецианских послов. Катрин... Сквозь слезы произнес брат, поднял сестру с колен и поцеловал. Двор восторженно приветствовал обоих. Король в белом шелку, с голубой перевязью и красным коротким плащом повел принцессу, держа ее руку в поднятой руке. Двор расступился, но позади царственной четы сомкнулся вновь. Они остановились у самого высокого окна. Все столпились вокруг, и не всякий, кто пробрался вперед, был из лучших. Сестра сказала на ухо брату, «Не по душе мне твой канцлер Вильруа, еще меньше мне по душе твой казначей Дуо, а есть у тебя и того хуже. Генрих, милый брат, если бы все, кто тебе служат, были нашей веры. Вильруа Никола Деневиль 1542-1617 французский государственный деятель сторонник лиги. Он в 1593 году порвал с ней и при Генрихе IV стал статс секретарем и поверенным в иностранных делах, сохраняя происпанскую ориентацию. Примечание редакции. «Я и сам бы хотел того же», — на ухо сказал он сестре, но при этом кивнул как раз тем двум придворным, которых она назвала. Она в досаде повернула назад. Чем дальше от толпы, тем дружественнее лица. У стены Катрин наткнулась на целую группу старых друзей, боевых соратников брата, кавалеров былого Наваррского дома. В ту пору они обычно носили кулеты грубой кожи. Вы расфронтились, господа. Барон Рони, когда я учила вас танцевать, у вас еще не было алмазов. Господин Долану, вашу руку. Она взяла железную руку Гугенота, не живую его руку, а железную взяла она и сказала только для него для Грипа-Добенье и Долговязова-Дюбарта. Если бы Господь попустил одной единственной песчинки на нашем пути скатиться иначе, чем она скатилась с холма, нас бы не было здесь. Ведомо вам это? Они кивнули. На сумрачном лице Долговязова-Дюбарта уже можно было прочитать духовные стихи, которые складывались у него в уме. Но тут снаружи загремели трубы, идут. Надо приосаниться и предстать перед послами могущественным двором. Чуть ли не все лица мигом изобразили сияющую торжественность, смягченную любопытством. Все выпрямились, и принцесса Бурбонская тоже. Она огляделась, ища дам, но их мало было при этом кочевом дворе и походном лагере. Быстро решившись, она взяла за руку и вывела вперед Шарлотту Арбалест, жену протестанта Морнея. Вдруг возникло замешательство. Послы там, внизу, наверное, не сразу наладили порядок шествия, а трубачи чересчур поторопились. Дорога от берега шла в гору. Может, статься, венецианские вельможи были слишком дряхлы, чтобы взобраться по ней. Король, по-видимому, отпускал шутки, по крайней мере, окружающие смеялись. Принцесса, сестра его, подвела свою спутницу к другому окну. Она была в смятении. Под левенценосного брата стоял кузен Суассон, которого она любила. «Если бы я хоть не шла рука об руку...» С этой восконравственной протестанткой, думала Екатерина, словно сама она была иной веры. Да, она забылась, как забывалась на протяжении всей своей короткой жизни при неожиданной встрече с возлюбленным. Сердце ее колотилось, дыхание стало прерывистым, чтобы скрыть смущение, она приняла самый надменный вид, но почти не понимала, что говорит своей соседке. Сердцебиение, говорила она. У вас его не бывало, мадам де Морней. Например, еще в Наварре, когда у вас вышли неприятности с консисторией из-за ваших прекрасных волос. Голова Шарлотты Арбалест была покрыта чепцом. Он доходил почти до самых глаз, изливавших блеск и неведавших робость. Добродетельная жена протестанта Морнея спокойно подтвердила. Меня обвинили в нескромности, потому что я носила поддельные локоны, и пастор не допустил меня к причастию, и даже господину де Морнею отказал в нем. Сердце у меня по сию пору, хотя прошло столько лет, не может оправиться от тех волнений. Вот как несправедливо бывает к нам наша церковь, — поспешила убедить себя принцесса ведь вы же во имя нашей религии обрекли себя на изгнание и нищету после того, как спаслись от Варфоломеевской ночи. Все мы, ожидающие здесь послов, были прежде либо узниками, либо изгнанниками во имя веры. Вы сами с господином Мурнеем, король мой брат, и я также. И вы также, повторила Шарлотта. Ее ясный взгляд лился прямо в глаза Катрин, которая дрожала от смущения. «Что бы я ни говорила, эта женщина видит меня насквозь», — поняла она. «Наперекор пасторам, вы еще долго носили рыжеватые локоны», — настаивала бедняжка Екатерина. «И вы были правы, скажу я. Как же так?» Сперва преследование, изгнание, а когда, наконец, вы воротились на родину, вашу жертву не принимают. Из-за чего же? Из-за локонов. «Нет, я была не права», — созналась жена протестант. «Я проявила нескромность. Тем самым она хоть и выдавала собственную слабость, но в сущности напоминала принцессе о ней самой» и ее куда более тяжком пригрешением. На это она намекнула вполне ясно. Нескромность моя была не только оправдана, она была предумышленна и противостояла любым угрозам. Однако же благодать не зашла на меня в молитве, я отринула то, что было греховно. С той поры я скромно ношу чепец И страдаю сердцебиением, сказала Катрин. Гневным взглядом окинула она лицо собеседницы, бледное, смиренное, вытянувшееся, каким оно стало теперь. Прежде когда она была миловидна, мы вместе посещали балы, подумала она. Гнев ее сразу остыл. Ею овладело сострадание, недалеко было и до раскаяния. А я все такая же, как раньше. И грех мой при мне. Я себя знаю, я не заблуждаюсь, но при этом неисправимо прощения мне не будет, в раскаянии думала она. Господи, помоги мне нынче же вечером надеть чепец, молилась она тихо и настойчиво, хоть и без большой надежды быть услышанной. Граф Суассон очутился перед ними. Он сказал с ударами Его величество изволит требовать вас к себе. Обе покорно склонили головы, лица у них остались невозмутимы. Он повел обеих дам, держа их за кончики пальцев поднятыми руками. Руку кузины он пытался потихоньку пожать. Она не ответила на пожатие и шла, отвернувшись. Учтиво передал он ее Венценосному брату. Между тополей блеснул металл. У всех сперва возникла мысль о оружии или военных доспехах. «Нет», — сказали женщины, — «нам ли не знать, как сверкают драгоценные камни?» «Или, по меньшей мере, это золотое шитье». А на деле было и то, и другое, и еще много больше. Все диву дались, увидав серебряный корабль, Тот плыл, казалось, по воздуху, опережая самое шествие, когда оно еще едва виднелось. Серебряный корабль был так велик, что люди могли бы поместиться на нем. И правда, чьи-то руки ставят парус, только руки детские. Команда на корабле состоит из мальчиков, они изображают моряков и поют подобающие песни. Звон струн вторит им бог весть откуда. Да, впрочем, неизвестно, чем движется и сам волшебный корабль. В двадцати шагах от замка корабль остановился, вернее, опустился на земь, и из-под роскошных тканей, свисавших с его носа, выскочили карлики. Они-то и несли его. Горбатые карлики, все в красном, и как бросятся в рассыпную, точно чертенята, на потеху двору. Между тем приблизились носилки. Как? Да это трон! Только что это сооружение почти везли по земле, а теперь оно поднимается. Лишь совершеннейшие машины могут так бесшумно вознести его на воздух и превращается в трон. Воздух отливает голубизной, и вольно овивает белокурую головку женщины на троне. Над белокурой головкой высокий убор из локонов и крупных жемчугов, трон чистый пурпур, женщина — великолепное создание в золотых одеждах, как на картинах Паоло Веронезе. Веронезе Паоло, 1528-1588, знаменитый художник Венецианской школы, примечание редакции. Кто это? На глазах у нее черная бархатная маска. Кто это? Двор притих. Король обнажил голову, за ним все остальные. Под Подле высокого трона выступали, тяжело шагая, грозные фигуры. Черные латы, мрачная пестрота одеяний, непокрытые головы, рыжеватая или черная дикая порсль волос. Их узнали по чудовищным челюстям. То склавоны, покоренные подданные Венеции. Им на смену явились рыбаки, истые сыны морской столицы, Без прикрас, в заплатанном платье, со стертыми веслами, такими их увезли из-под моста какого-нибудь канала. Эти пели звонкими голосами, бесхитростно и ясно, хотя язык не всем был знаком. Получалось торжественно и при этом весело. Двору представился храм, невидимый, издалека искрящийся храм над морем. Певцы умолкли, оборвав на прекраснейшей ноте, ибо дама на троне подняла руку. То была необыкновенная рука, полная, с заостренными и чуть загнутыми кверху пальцами цвета розового лепестка, без всяких украшений. Она подавала знак горделиво, но влекуще, точно любовнику, до которого милостиво снисходит знатная дама, Посол понял двор, и король Франции один вышел на площадку приветствовать его. Тут рыбаки отодвинулись от трона и преклонили колени. Отодвинулись и преклонили колени воинственные склавоны. Преклонили колени дети на серебряном корабле и красные карлики у отдаленных кустов. Путь перед троном очистился. На него вступил худощавый человек в черной мантии и берете. Ученый, — решил двор. Почему ученый? Неужто республика посылает в качестве главы посольства ученого? Двое других, седобородые военачальники, идут позади него. Агриппа, Добинье и Дюбартат Два гуманиста, носившие на теле много шрамов от старых и новых битв, торопливо переговаривались, меж тем, как посол медленно приближался к королю. Господин Мочениго, родственник Дожа и сам весьма преклонных лет. Он участвовал в знаменитом сражении при Лепанто, когда была одержена победа на море над турками. Сражение при Лепанто произошло 7 октября 1571 года у мыса Скрофа Греция, между турецким и испано-венецианским флотами во время Кипрской войны 1570-1574 годов. Разгром турецкого флота в этом сражении подорвал морское могущество Османской империи на Средиземном море. Примечание редакции. Теперь же обучает латинскому языку в Падуе. Отсюда знает его христианский мир. «Какая великая честь!» — торжествовал поэт Агриппа. «Господин Мочениго воздает хвалу нашему королю». Я от радости мог бы в стихах описать битву при Лепанто, словно сам был очевидцем. — Опиши лучше нашу ближайшую битву, — мрачным тоном потребовал долговязый дюборта. — Я же тогда умолкну навеки, — сказал он про себя своему вещему сердцу. Король теперь уже вновь надел шляпу с пером и загнутым полем. Незатененные ею глаза его широко раскрыты, чтобы ничего не упустить. Однако он кажется взволнованным, и даже слезы, пожалуй, готовы выступить у него на глазах. Возможно, он потому так широко и раскрывает их, веки его неподвижны, и весь он застыл в неподвижности. В знак приветствия посол склонил голову на грудь, потом поднял, откинул ее... И тут только всем стало видно его лицо. Всем стало видно, что один глаз у него закрыт и пересечен красным шрамом. Он заговорил. Латинская речь его звучала удивительно стройно, плавно, но твердо. Двору представился мрамор. И тут же стало ясно, какое это лицо. Резкие черты, острый нос... Опущенные углы рта — все, как на лицо старого мудреца. При дворном далеко не каждое слово было понятно. На знакомом языке говорили чуждые уста. Но по этому лицу чувствовалось, что королю их оказан великий почет. Его сравнивали с римскими полководцами и находили достойным их. Генрих единственный из всех понимает каждое слово, и не только в прямом его смысле, гораздо глубже. Выносится приговор твоему делу. Кто ты? Это слышишь ты из речи, или, вернее, угадываешь, пока она звучит. Одноглазый мудрец для вида сравнивает тебя с первым покорителем этого королевства, римлянином Цезарем твоим предшественником. В действительности он предостерегает тебя от того, чтобы ты не остался таким, каков есть, боевым петухом или лихим наездником, великим в малом, неиспытанным на больших делах. Я знаю, кого он мне предпочитает. Своего соотечественника, Форнезе, герцога Пармского, славнейшего стратега современности. «Я же не таков! Я всего лишь боевой петух без большой сноровки!» От этого ему стало душно, и глаза он раскрыл еще шире. Гость, нежданно высказавший ему истину, сам со вниманием, тут только со вниманием, вгляделся в его лицо, нашел, что оно худощавее всех остальных, И как раз эта худоба свидетельствовала о рвении и самоотречении, каких постол не ожидал найти здесь. Он прервал речь, он сложил руки. Когда он заговорил вновь, голос его звучал глухо, уже неплавно и твердо. Сказал он еще немного слов, и главное из них было — любовь. И если имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, Евангелие вместо Цезаря. Цитата из Евангелия, примечание, редакции. Это не было предусмотрено. Это всех породило, а больше других самого оратора, который на том закончил. Тогда и Генрих поступил непредвиденно. Он не протянул послу руку, как было условлено заранее, чтобы посол с его помощью поднялся на площадку. Он сам спрыгнул вниз, обхватил его, обнял и расцеловал в обе щеки. Двор видел это и шумно выразил свое удовольствие. Дети на серебряном корабле видели это, Восседающая на троне женщина в золотых одеждах видела это, и так как она была дочерью одного из рыбаков в заплатанном платье, то позабыла всякую величавость и захлопала в ладоши. Захлопали в ладоши воинственные склавоны и рыбаки, и оба седобородых военачальника. Генрих огляделся и весело рассмеялся хотя в тот же миг неведомый трепет пробежал у него по плечам. Не такой, когда за спиной у тебя убийцы, нет. На сей раз то было веяние крыл. Тебя касается слава, впервые, когда тебе уже под сорок. Тебя касается великая всемирная слава. На вид она точно сказка полуденных стран и вот-вот отлетит и заставляется дрогаться от тайного трепета. «Господин посол, когда церемония окончится, соблаговолите побеседовать со мной наедине. Сир о чем? О герцоге Пармском».